шестого апреля уже сказал как надо спокой избегай утомления если будут волны покоя лучше отразятся на будущем главное не спешить иначе покинутые центры не замрут и боли могут беспокоить некоторые центры земного назначения протестуют против повышения их духовных соперников Надо осторожно дать им умереть. Спи, когда нужно, проснешься. Все идет так стремительно, что нужен запас сил. Надо избежать бессонниц. Луч братства постоянно окатывает и бодрость несет. Ванну лучше днем и валериан утром и вечером. Проявлением фотографии лучше не заниматься. Дети могут. Не поверите, как следим за вами, чтобы не перезагрузить и уберечь. Мудрее лечь спать. Седьмое апреля. Так радуемся виде вашего строительства и знаем, насколько опыт в верных руках. Именно хороша ваша утрированная репутация светской женщины и ловкого человека. Именно из жизни дойти надо. Именно не нужна общепринятая религиозность. Нужны факты сознательного общения с обителью света. Вот мы желаем принести пользу, идем сознательно без магии к практическому источнику. В этой простоте заключается вся очередная тайна, еще так недоступная людям, бредущим по поиску предрассудков. Невозможно понять им простоту, красоту и бесстрашие. Родные, идите с вами с нами. в неразрывной работе. У Русбати припомни небо мелькнувшей картины. Вверх небо, темнее ауры. Не утомляйся, все нас радует. Ночью не надо отставать от сна, но надо выработать веселую настороженность. Беселье это особенное, можно заменить термином возможности. Просто держать внутренние форточки открытыми. Первый период научиться слушать и освободиться с переливами полнолучья. и сопутствующие им ислучениями. Второй период будешь разговаривать с нами. Не утруждай слишком центром. Были две ночи. Сперва нужно ознакомиться с голосами, сознательно не превалирую тембром, чтобы дать другим. Восьмое апреля. Не удивлясь, ибо луч задевает луч центров, получается высокое напряжение. Луч был известен давно. но применить его не было срока и случая. Кроме позвонка все центры ниже пояса. Враждебное опыту. Он должен быть подчинен солнечному сплетению. Порчи не было, но не надо перетруждать струны. Надо смотреть не на сегодня, но на будущее. Подавас должен сохранять запас кислорода. Лишь в будущее смотри, ибо по количеству замеченных ощущений опыт высокого значения. Записанные слова захватывают по разнообразию очень широкий круг наших занятий, и здесь мое удовлетворение выше ожидания. Твержу лишь не переутомись, не разучись спать. Урусвати может принять лекарство валериан, очень хорошее. Кто участвует в опыте? Участвуют многие, ибо все братство заинтересовано в опыте. На мое замечание, что мне тяжело быть предметом наблюдения такого числа лиц, неужели они все следят за мною? Там, где мой луч допускает, мой луч охраняют. Чей кашель слышал я ночью? Вогана обжегся лучом. Девятого апреля. Урусвати может спокойно принимать все. Насколько самоуверенность к действиям благословенно, настолько самомнительность губительна. Самомнительность враждебна простате. У вас нет самомнительности. Даже большие умы подвержены этой болезни и в труде должны возвращаться лишний раз, пока не сотрут этой шелухи. Никто из братства не страдает этим. Одно из условий мешающих отсутствие простаты. Можно носить лапти и не быть простым. В простоте можно величайший храм построить. Христос и Будда ничего иного не говорили. И благо, если дух трепещет этими заветами. Сказано на мое замечание, что эти три завета мне наиболее близки. Днем лама М принес изображение Будды и сказал, что он имел сон. К нему пришла Тара и указала ему. Отнести госпоже, живущей в Патанге, изображение Будды, стоявшее на алтаре в его помещении. Радость моя была велика, ибо не могла найти изображение Будды таких значительных размеров. Не подозревайте ламу, ибо по указу Христа сестра Ариола послала его, дабы рядом с Христом зажечь новый огонь Будды. Лама прав, ибо наши восточные братья называют сестер тарами. Они несут материнское начало. Вообще, рассматривая символику Востока, можно найти детали Шамо и Гоби, конечно, мусора сверх меры. Некоторые могут все испачкать. Не удаляясь от сна, полезнее пропустить, нежели оттягивать центр. Луч стал мостом, нужно усвоить его теперь в жизни. Аппарат есть первичная ступень истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Для тебя будет обычно, и через тебя для сотни людей вооружить человека без единой машины – это ли не завоевание? На мой вопрос, верно ли мне показалось сегодня ночью, как треск надо мною? Лучи скрестились, борьба лучей тела и духа – обычное явление, но очень хорошо, если уже заметила. Так же услышала странный скрипучий звук, когда вслушивалась в будущие слова. Передвижение цветов садовников. Почему голоса казались как бы придушенными? Тоже из подземелья, тоже замечательный результат. Почему не слышу длинных сообщений? Слушая длинное содержание, отвлечешься от разнообразия голосов и ощущений, и опыт космической навязны превратится в личное поучение. К чему записывать формулы мировых образований, если их нельзя применить к земному плану? В каком положении лучше слушать? Только не на спине. Сейчас надо избежать чрезмерного отягощения хребта. Когда увижу ясно махатму М, когда лучше, постучусь, ибо всегда близко. Если бы лучи мои заслонили опыт, было бы прискорбно. Неужели нельзя чередовать лучи Махатмы М с лучами братству? Тогда мы разлетелись бы в черепки. Я не понимаю. Опять просто. Стакан можно наливать лишь до краев. Я понимаю, что для меня это может быть опасным, но для других почему? И многое другое. Как не трудно мешать великому сроку, когда все части собирались тысячелетиями. Через тысячелетия намечается нить плана. Пряжа совершенна при соотношении частей. Лучше до завтра. Десятое апреля. Видела тару, очень любящую тебя. Называется Бх-По. Наша планшетка в Китае готовит вам путь так же, как Ов в Японии готов в срок месяца. Объявить волю братства. Многие из преданной любовью следят за вами. Спросите себя, был ли такой человек, который дружески приближался к вам и не повысился. Потому что наши ученики несут в себе микрокосм братства, не бывает к ним безразличного отношения. Также в них постепенно обнаруживают подробности нашего быта, работы бесконечность, отсутствие ощущения законченности, даже знания. одиночество и отсутствие дома на земле, понимание радости в смысле сознания возможности, ибо лучшие стрелы так редко доходят. Когда же видим сердца людей стремящихся к тому же саду, как неявить радость? Но бесстрашие перед нескончаемостью работы особенно важно. Правда, отсознание нескончаемых возможностей аппарата человека делается легко. Видела, мне был показан препарат для микроскопа нерв солнечного сплетения на тонкой стеклянной пластинке, окрашенный в розовый и зеленый цвета. Змеи солнечного сплетения помогают при возмочь с мутуцентров, потому змеи был символом царя. Показал препарат для микроскопа нерва солнечного сплетения, когда кольца змеи начинают видеться, организм становится особенно чувствительным. Ткань белых шариков, которая защищает цитадель змея. Цветы передают свою жизненную эманацию по волокнам этой ткани. В природе змеи любят цветы, так же, как и змеи солнечного сплетения питаются ими. Свиньи тоже мнут цветы, но без результат. Потому без сознательного потребления жизненной эманации можно миновать лучшее лекарство. Отсюда желание видеть несорванные цветы. Твое желание дать дышать растениям идет из чуткого источника. Много уже проявляет дух ваш, труден твой опыт и достигнутое замечательно. Неправда, координация центров много лучше. Новая знакомая твоя даже поражена результатом. Можно дать видение, но физическое сознание пропустить детали сложной жизненной братства не бывало. Видение оттуда, когда ты приближаешь нашу жизнь. отсюда и таким образом человек приближает к себе высшие планы. Пойми разницу оттуда и отсюда. Место восхищения на небо и отторжение от земли лучше призвать высшие силы на землю, и эта возможность обнесет новую жизнь. Поручено тебе передать эту возможность сестра Алтайским. Пусть этот жарт цвет зацветет на Алтае. Потому храните полную. はい、er。